Глава 17 Алина. Напрягаюсь, потому что боюсь, что если обернусь назад, то увижу Светлану, свой самый страшный кошмар. Но спустя несколько секунд я слышу, что девочка заходит в коридор совершенно одна. Выдыхаю. Встаю и направляюсь навстречу Лизе. Ее взгляд говорит о том, что настроена она враждебно. Нет, девочка ничего такого не говорит, просто... Смотрит так, что мурашки по коже пробегают. Я узнаю в этом взгляде Светлану. Но я могу ее понять. Она совершенно случайно в не самой подходящей обстановке узнала о том, что ее отец скоро снова станет папой. Думаю, в ее нежном возрасте такой факт сложно быстро принять. Привет. Несмотря на колючий взгляд девушки, натягиваю на лицо дружелюбную улыбку. Но Лиза ничего не отвечает, лишь демонстративно отворачивается и проходит к столу. Слава небрежно пожимает плечами, качает головой, мол, призывает меня не обращать внимания. Стараюсь, но все равно ощущаю, как наша жизнь снова покрывается тонкими трещинами. Да, Лиза ребенок, но от этого становится еще сложнее. Я не знаю, с какой стороны к ней подойти, чтобы наладить контакт. — Дочь, садись завтракать. Слава отодвигает стул, начинает накладывать в тарелку девочки мой свежеиспеченный пирог. Уже на расстоянии вижу, как Лиза кривит лицом, будто перед ней помои лежат. — Попробуй, Лиз, очень вкусный, я его обожаю. — Любезно лепечет Слава, придвигая тарелку ближе, сам же садится следом. Я делаю неуверенный шаг вперед, медленно, Приземляюсь на свое место. Но едва я присаживаюсь на стул, Лиза откусывает кусочек пирога, а затем, демонстративно, даже не успев переживать, выплевывает в тарелку. От такого унизительного зрелища меня начинает пробивать мелкая дрожь. — Отвратительно! Мама готовит намного лучше! — фыркает девочка, бросая на меня испепеляющий взгляд. Вот она, ее истинная сущность. В первую нашу встречу я бы не подумала, что Лиза настолько жестокая. Затем она встает и выбрасывает остатки пирога в мусорное ветро. «И что ты в ней нашел?» С этими словами она выходит из кухни. Шумно выдыхаю, растираю пальцами ладони, концентрирую взгляд на узоре скатерти. Чувствую, что снова на пределе. Нервы трещат по швам. Вся наша мнимая идиллия разрушилась с приходом этой девочки. Алин, она еще не пришла в себя. Слава кладет ладонь на мое плечо. Не злись на нее. Это все возраст. Рано или поздно ей придется принять новую реальность. Просто дай Лизе время. Сколько, Слав? Поворачиваясь в его сторону, голос искажает отчаяние. Алин, я... — Не знаю. Просто будь с ней поласковой, ладно? Будь мудрее. Сделай первый шаг. Покажи, что ты настроена на мирный исход. Сожитель скованно улыбается так, что улыбка по итогу выходит какой-то кривой и неестественной. — Я даже ничего не сделала, а мой пирог уже полетел в мусор. Чувствую себя какой-то ничтожной. Неприятная тревога нарастает внутри Ощущение, что вот-вот случится что-то страшное, не покидает. Кажется, Слава сделал из меня параноика. — Алин, не бери в голову. Твой пирог самый вкусный на свете. Он пытается подводрить меня, но разве это сейчас поможет? Все, чего я хочу, чтобы все было как раньше. Вот только умом понимаю, что так уже никогда не будет. В нашей жизни... Всегда будет присутствовать как минимум Лиза, потому что она дочь славы. От этого никуда не деться, и пусть мои слова прозвучат жестоко и эгоистично, я была бы не прочь, чтобы мать с дочерью уехали очень далеко, куда-нибудь на другой конец света. «Ты же у меня умная девочка, спокойная, мудрая, самая лучшая!» Слава пытается меня успокоить, засыпав меня комплиментами. Но его слова не производят должного эффекта. Я уверен, ты и найдешь подход к моей девочке. Вот и видишь, вы еще подружками станете. Слава пытается пошутить. Вот только его шутка не смешная от слова совсем. Ладно, буду стараться. Бурчу бессвязно. Больше для галочки. Я знаю, уверена, что Лиза будет делать все назло мне. Будет продолжать травить меня на смену своей мамочки. Правильно говорят, яблоки от яблони недалеко падают. А ведь я надеялась, что Лиза другая. Снова начинаю сомневаться, что долго смогу выдержать присутствие дочери Славы в этом доме. Боюсь, что все снова придет к тому, что мне придется собирать вещи и бежать в неизвестность. Если ее проживание с нами продлится пару дней, как и заявила мне Слава, то это еще полбеды. Но я ему больше не верю, поэтому не удивлюсь, если этот срок растянется на большее количество дней. Спасибо, Алин. Мягко произносит Слава, с благодарностью смотря мне в глаза. Наш разговор прерывает звонок его телефона. Хм -хм". С работы звонят. Взглянув на экран, он хмурится и выходит в коридор. Пообщавшись с кем-то из рабочих на повышенных тонах, Он входит обратно с очевидным напряжением в лице. Малыш, прости. Вынужден срочно отлучиться. Заказчик накосячил, надеюсь, это ненадолго. Он наклоняется ко мне и целует в лоб. Потирает большим пальцем мой подбородок, касается носом моего. Побудешь с ней? Угу. Мямлю неуверенно. Оставаться с этой девочкой наедине вовсе не хочется. Ну, что поделать? Только не поубивайте там друг друга, ладно? Слава снова пытается отшутиться, а тем временем моя внутренняя тревога разрастается. Горит внутри яркой красной лампочкой, звенит сиреной. Ощущение, что скоро должно случиться что-то очень плохое, заставляет воспринять слова славы вовсе не как шутку. Лиза приехала сюда не просто так, я в этом уверена. Ее подослала Света, чтобы исполнить свои угрозы.